Она им ответила и пригласила к себе в гости. Чем дольше, тем более уважительно звучал тон, в котором они обращались к Терес, было заметно, что она для них пример для подражания, идол в изначальном смысле этого слова предмет поклонения, божество. По некоторым фразам из писем вроде Я бы тоже убила родителей, если бы мне хватило смелости, или Я тоже чувствую себя так, будто выросла в темном подвале.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 Зашла в свою электронную почту и удалила все письма от Терез. Час назад от нее пришло еще одно письмо, но его Тереза тоже удалила, не читая. Теперь она сидела, опершись локтями о стол и терла виски, пытаясь удалить изображение Терезы с головы. Это оказалось не так просто, потому что мысли снова и снова возвращались к предавшей ее подруге. Придется пока смириться с тем, что Тереза стоит перед глазами. Со временем картинка обязательно поблекнет».